Глава 3. О пауках и квартирантах. Знание — это не фундамент для жизненного опыта, хотя в школе нам говорили обратное. Знание — это всего лишь инструмент, благодаря которому строительство идет быстрее. А ведь нужны еще и стройматериалы. Если говорить о магии, то она из трех частей состоит — знаний, способностей и магической энергии. Год назад у меня все это было — Большей частью колдовской силы меня снабжала природа, а то, что она дать не могла, я получала извне с помощью знаний и способностей, унаследованных от Марфы. Теперь ничего этого нет. Помощь природы была направлена на защиту ребенка в моей утробе. Я лишилась этой части магии в тот момент, когда Владик появился на свет. Наследие Марфы тогда же забрала Мария. Но это ведь не все, что я имела». Я ведь уже тогда пыталась чему-то учиться, постигала сложную науку управления стихиями, а Белена понемногу наставляла меня в других сферах колдовства. Да, у меня больше нет силы, но я знаю, где ее можно взять. Для темных дел нужно жертвоприношение. А для прочих нужную энергию даст природа, если правильно попросить. И какие-никакие знания у меня все таки есть. Они не принадлежали Марфе, я их сама приобрела поэтому Мария и не смогла это отнять. Но у меня нет способности их к колдовству, а без них сложно. Защита от пауков, комаров, ос, клещей, колдовства и ведьм, нежити и призраков, сглаза и недоброжелателей, перечень необходимых защитных мер получился довольно-таки длинным, а с моим арсеналом знаний и возможностей сделать можно мало. Но я хотя бы попробовала. Раньше защищаться от насекомых нужды у меня не было, поэтому необходимых знаний не имелось. В телефоне сохранились некоторые контакты экстрасенсов Олега Карпунина. Но звонить этим людям я не рискнула. Они же Карпунину доложат, что я снова в магию лезу, и он потом от меня не отвяжется. Вариантов осталось два. Найти какую-нибудь ведьму по соседству или черпать нужные знания из книг. Ну, или из интернета. Хотя надежда на то, что там найдется что-нибудь действенное, было мало. Начала я с того, с чего и намеревалась. С изгнания из дома пауков и защиты от их повторного проникновения в жилище. Нашла простенький заговор с минимумом манипуляций. Нужно было только пройтись веником по всем углам в доме, одновременно с этим произнося заговорные слова. А веник после этого полагалось сжечь. Два дня добросовестно ждала, когда Власов уедет в Тамбов по каким-то своим делам. Не при нем же задуманным заниматься. Заодно за это время нашла в сети еще несколько вроде бы приемлемых советов. Вчера утром Толя уехал. Я после кормления уложила Владика в коляску, которую выкатила на террасу. Открыла, Настеж, все окна и двери, включая подвальную, и приступила к воплощению своих намерений в жизнь. «Это ты чего такое делаешь?» Поинтересовался Нефет, когда я уже обмила все углы в мансарде и успела подобным образом обработать детскую и спальню. Пауков из дома изгоняю, сообщила ему я. А-а! протянул домовой с задумчивым видом: И как? Помогает? Не знаю. У нас и так паутины нет нигде, поэтому за результатом придется следить. Но-ну! -ну. Многозначительно отозвался нефет заложил свои ручки-лапки за мохнатую спинку и вознамерился уйти, но я успела схватить его за шкирку. «И что означает твое «ну-ну»?» — спросила Грозно, тыча ему в пузо ручкой веника, которую, согласно инструкции, перед чтением заговора обмотала черной ниткой. «Я тебе кошка, что ли, чтобы за шкуру меня таскать?» — возмутился Домовой. «Отвечай на вопрос». Потребовала я, и для пущей остраски встряхнула негодника так, что он аж икнул. «А вот шиш тебе!» — последовал наглый ответ, и мне в нос ткнулся свернутый из малюсеньких пальчиков кукиш. В последнее время Нефёд стал совершенно невыносимым. Внимание я ему, видите ли, мало уделяю. А то, что других домовых хозяева даже не видят, — это не показатель. Я-то вижу. Я ведь друг... И как друг, я обязана окружить своего домового безграничной любовью, лаской и вниманием. Кормить получше. Да куда лучше-то? Он и так от обжорства в конец обнаглел. Ладно. Гневно сощурилась я и бросила веник на пол. Пойдешь, значит, жить к графу в будку. Не знаю, у всех домовых лютая ненависть к собакам, или только не фет такой, но он даже в двухмесячном щенке видит опасного врага. И боится. И граф его тоже недолюбливает. Целый скандал получился, когда Власов две недели назад осчастливил меня лопоухим подарком. И той же ночью нефет попытался выжить вражину из дома. Будки-то тогда у нас не было еще. И щенок был оставлен в доме. нефет так и не признался, что сделал, но граф с истошным лаем носился за ним по всему дому, пока Власов не прекратил это безобразие, выгнав собаку во двор. «Пси не в доме, не место», — с важным видом заявил тогда Нефёд в свое оправдание. А теперь граф начинает психовать сразу же, как только видит домового. «У них взаимная ненависть, и я ничего не могу с этим поделать». Зато на Нефёда нашлась управа. Стоит пригрозить ему собачьей будкой, и наглец сразу же становится паинькой. Он сдался раньше, чем я успела вынести его за шкирку во двор. «Пусти, хозяйка, я же не со зла!» «Вредность у меня природная, ее не отнимешь! Все скажу, что просишь!» «С этого и надо было начинать», — проворчала я в ответ, но никуда вреднюгу не отпустила, поскольку была уверена, что он сбежит и спрячется. «Говори!» В итоге выяснилось, что никаких пауков мне гонять не надо. Для этого у меня домовой имеется, которому за чистотой и порядком по должности следить положено. «Нет у нас пауков, муравьев, тараканов, мокриц, уховерток и прочей многолапой живности. И не будет ничего этого до тех пор, пока есть домовой. От комаров и лягушек он, увы, не спаситель». За это болотник в ответе. Они с Лешем прошлой осенью повздорили, и Леший его из болота выгнал. Фонтанировал откровениями нефёт. «А куда болотному духу идти? В лесу ему житья нет, в другие болоты его тоже не пускают, а тут дом пустой да подвал сырой». «То есть у нас в подвале живет болотный дух?» На всякий случай переспросила я, отказываясь верить своим ушам. «Он смирирный, умоляюще посмотрел на меня домовой. Тихий, и вредить не будет. Не гони его, хозяйка. Некуда ему идти!» «То есть комары и лягушки... А это его природа. Против природы не попрёшь же, хотя он старается». «Ну вот и как на эту новость реагировать?» Нежить людям показывается только тогда, когда хочет, чтобы ее увидели. Болотник, судя по всему, не хочет. Боится, что его прогонят. нефет оказывается, уже успел ему наплести, что я ведьма, и надо сидеть тихо, а то беды не миновать. И недавнее нашествие дезинсекторов этому нашему квартиранту, как мертвому припарка. Против природы же не попрешь. «Болотник, значит», — вздохнула я, смиряясь с фактами. «А тарантул в подвале откуда взялся?» «Они же в болотах не живут». А эта девица-полевица болотнику так весточки передает. «С паучками, с мышками. Любовь у них, понимаешь? Давняя любовь, настоящая. Но история у этой любви грустная. Рассказать?» «Я бы отказалась, да только решила же снова ведьмой стать. Поэтому нужно как-то привыкать к тому, что легкого пути не будет». Новые сказки, новые знакомства, новые опасности. Это придется пережить, если хочу семью свою от всех бед уберечь. И болотника из подвала тоже как-то придется выселить. Хотя я пока не имею ни малейшего представления о том, как это сделать.